Глава сто шестая. Элизабет, уходя, не стала будить Стефана. Богдан после работы зайдет сыграть в шахматы. Элизабет надеется, вернувшись, застать обоих. Ей не помешает компания. У гардероба в спальне отвалилась ручка. Элизабет невзначай оставляет ее на кухонном столе. Она готова поспорить, что Богдан не удержится, приделает на место. Рон принёс ей фотографию, которую высмотрела Карен Плейфер. Карен в те времена была девочкой, но Элизабет уверена, что та не ошиблась. Она попыталась сложить в голове картинку. Поначалу это казалось невероятным, но чем больше она размышляла, тем больше это походило на ужасную правду. Она продумала все шаги один за другим. Час назад Ибрагим принёс ей последний кусочек головоломки, Так что уже пора. Тайна раскрыта, дело за правосудием. Элизабет выходит в вечернюю прохладу и больше не оборачивается. Темнеет теперь и раньше, из гардеробов достали шали и шарфы. Лето еще придерживает крышку над осенью, но это уже не надолго. Сколько еще осени достанется Элизабет? Сколько лет, когда можно надеть удобные сапожки и пошуршать листьями? Однажды весна её не застанет. Распустятся нарциссы у озерца, но она их не увидит. Так оно и есть. Радуйся, пока можешь. Но сейчас с делом в руках, Элизабет ощущает своё единство с поздним летом. Листва крепко держится на деревьях, зной идёт в последнюю атаку, и в рукаве ещё прячется лишний туз. К ней приближается Рон, угрюмый, но решительный. скрывает хромоту, не выдаёт боли. Какой ирон прекрасный друг, думает она. Какое сердце! Пусть бы оно билось подольше. Завернув за угол, она видит ждущего у дверей Ибрагима с папкой в руке. Последний кусочек головоломки. Как он прекрасно выглядит! Одет в костюм по такому случаю и готов сделать всё, что будет нужно. Элизабет кажется абсурдной мысль, что Ибрагим может умереть. Она уверена, он из них уйдёт последним. Последний дуб леса, надёжный и верный, подзывающими над головой самолётами. Как начать, думает Элизабет. Как же начать?